Глава восьмая. Наступила осень. За все то время, пока я жил на хуторе у Бермяты, произошло много перемен в моем состоянии. Да и не только в моем. Я имею в виду наши боевые умения, мои и Беляя. Аудульф взялся за нас всерьез, и через несколько месяцев мы уже могли создать ему хорошую конкуренцию в бои на мечах, владении копьем и работе с топорами. Хвалил он нас редко, но последние несколько недель все чаще повторял, что толк из нас будет. Старый десятник Бермята и его сын войка были нам теперь точно неровня в воинских вопросах. Наш учитель Ульф Хеднер был, конечно, хорош. Подозреваю, что в настоящем бою он и с десятком воинов справится спокойно. Кстати, он взялся учить нас и древнескандинавскому языку, что очень может пригодиться в будущем. Но самым интересным было то, что Норик разбудил волчьи навыки в Беляе. Со мной этот номер, к моему сожалению, не прокатил. Наверное, потому что скептицизм жителя 21 века не позволил мне слепо веровать в то, что я смогу железо отбивать голыми руками и держать удар топора своей обнаженной тушкой, без фатальных для этой тушки последствий. А вот разум Беляя, незамутненный реализмом и атеизмом, был к такому готов. В итоге, сначала с помощью снадобий и отваров, а постепенно без них, Беляй научился входить в боевой транс Ульфхеднера и самостоятельно выходить из него. Причем, как раз самостоятельный выход из этого состояния и был самым главным, по словам Аудульфа. Ульфхеднер, который не мог этого проделать, считался неполноценным так как бился до полного истощения сил и падал без чувств, представляя собой легкую добычу врагам. Правда, для получения этой добычи враги должны были сначала выжить и продержаться до того момента, пока волчара не отрубится. Если такому Ульфхеднеру повезет, и врагов ко времени его ухода в аут не останется, он выживет. Но его друзьям придется таскать его немаленькое тело на себе и выхаживать чуть ли не сутки, отпаивая теплым молочком и кормя с ложечки, так как сил у него не будет совсем. В общем, очень энергетически затратная штука это ульфхеднорство. Но Аудульф умел сам, без допинга, войти в боевой транс и вовремя из него выйти, чему я обучил своего названного братца Беляя. После выпускного экзамена на ульфхеднорство Норик собственноручно набил татухи Беляю такие же, какие были на руках у него самого. Терминаторы, блин, порадовался я в итоге за обоих, и за ученика, и за учителя. А я тому, что не смог стать Ульфхеднером, поразмышляв, не сильно расстроился. Мои навыки и так позволяли вести качественный бой с учетом полученных новых умений и совершенствования старых. Ножи я стал метать вообще мастерски, в движении пришпиливая муху к забору с 15 метров. Плюсом к этому у меня имелось и персональное секретное оружие. Белый кречет гром, который научился по моему зову неожиданно атаковать противника с неба. Птица оказалась умнейшая и слушалась меня с полуслова, точнее с полусвиста. Я отработал с ним систему сигналов на разные команды. Гром мог даже сверху издалека увидеть приближающихся врагов и сообщить мне об этом своим особенным крикотанием. «Почти что беспилотником я обзавелся». И ночью он был незаменимым сторожем со своим прекрасным зрением и слухом, как лучшая сигнализация работал. Параллельно с нами, но совсем по другой программе, Аудульф тренировал и младших сыновей Бермяты, натаскивая их с учетом специфики именно на самозащиту и оборону деревни. «Молодежи это точно пригодится», заявил Норик в ответ на мой вопрос о различиях в обучении. Им в Вики ходить не надо будет. Их задача – караваны купеческие охранять, деревню стеречь и себя защитить с родичами. Правда, как-то раз я заметил, что Бермята тихонько о чем-то пошептался с аудольфом, и тот стал учить его самого младшего сына мало индивидуально, а потом и вместе с нами. Видимо, отец решил определить парня в войны. Ну что ж, у каждого своя дорога не всем купцами да хлеборобами быть. Я даже порадовался за младшего. Он мне нравился своей смышленностью и способностью к обучению. Наконец настало время сбора урожая, а это означало, что скоро в деревеньку прибудут гости. На это время года были назначены свадьбы войка и обеих дочерей Бермяты. Уже давно были построены и дозорная башня, и причал с вместительным корабельным сараем, и несколько складских помещений на берегу реки под будущие товары. И начато строительство трех больших изб для молодых семей. Для этого расширили площадь деревеньки и обнесли новым, еще более высоким и мощным чистоколом. Сразу после празднования свадеб Бермята собирался сходить в небольшой поход до Полоцка, чтобы продать часть своих товаров и закупиться необходимым к зиме. Он хотел успеть вернуться обратно до первых заморозков. Бермят решил идти на ладье, и я попросился отправиться с ним. На лошадях или телегах я не рискнул бы, никакого желания трястись по местным ухабам не было. Хоть я и освоил верховую езду достаточно быстро и уже неплохо умел управляться с лошадьми, но неделя в седле меня как-то не прельщала. Так и решили. Мы втроём отправляемся с Бермятой в город в качестве охранников, а заодно и туристов. Но про туристов это я уже про себя подумал, вслух не говорил. Старшим в деревеньке останется войка, а помощниками ему будут сеструхины мужья. Остальных сыновей Бермята возьмет с собой. Настала пора им мир повидать и научиться чему-то новому. Вот и приехали гости. Кто на телегах, кто просто верхом, а кто и на ладье пожаловал. Родичи невесты войка приплыли на струге, полном приданного, очень нужного в хозяйстве, из скобяных товаров, и ткацких, и даже инструмента разного и стройматериалов привезли. Не бедные такие родичи, не поскупились. Оказалось, что отец невесты, солидный, длиннобородый дядька по имени Стоян, был давним другом Бермяты. Вместе в дружине старого князя служили. В купцы он потом переквалифицировался. Причем, судя по приданному, в успешные купцы. Женихи тоже не подкачали. Привезли целую артель строителей, чтобы подворье им быстро достроили. А еще рабов пару десятков пригнали в подарок. Так что будет кому поля сеять и скот растить. Ну и Бермята на приданное не поскупился. И землю под пашню выделил уже подготовленную, и скотину, и дома обещал обставить и облагородить их. Хорошая деревня будет у Бермяты, большая, душ так на 70. Празднование тройной свадьбы длилось целую неделю. Все это время гости гуляли, ели, пили и развлекались как могли. Были устроены даже воинские состязания, чтобы все мужчины от мало до велика могли показать свою удаль и сноровку. Первые места заняли Аудульф, Я и Беляй, что, впрочем, прогнозировалось и мной, и Бермятой. Норик победил в схватках на мечах даже не включая свой режим волка. Беляй стал лучшим с копьем, а я, естественно, обошел всех с ножей и, как ни странно, топоров. Но больше всех нас удивил паренек Мал, который занял первые места среди молодежи по всем дисциплинам, в том числе стал лучшим в стрельбе из лука. На радостях я, не посоветовавшись ни с Бермятой, ни с Аудульфом, тут же учредил специальный приз, и торжественно вручил пацану мешочек с монетами и кожаный пояс, украшенный серебром, с одним из трофейных норманских мечей, подходящим ему по весу и размеру. Это мое необдуманное действие решило судьбу парня. Берметов встал со своего хозяйского помоста, с которого, как старший на празднике, наблюдал за состязаниями и подозвал нас к себе. Аудульф, широко улыбаясь, подмигнул Малу, подтолкнул его в сторону отца, а потом кивнул мне, мол, правильно все делаешь. Когда мы подошли, бывший десятник строго спросил у сына. «Мал, ты принимаешь этот меч из рук Ратибора?» Я напрягся. Неужели что-то не то сделал? «Да, отец», — ответил Мал, гордо подняв голову. «Я принимаю этот меч и отдаю свою судьбу в руки Ратибора белого кречета». «Ратибор», — посмотрел на меня Бермята, прищурившись, — «теперь, мал, твой отрок. Ты вручил ему меч, и отныне он будет служить тебе верно». «Вот это да!» — не подумал я, что есть такой обычай. Я опоясал парня и вручил ему оружие. Тот принял его и согласился мне служить в качестве отрока, то есть младшего дружинника. «Что ж, это прекрасно». Мал парень ловкий, сильный и смышленный. Такой в команде лишним не будет». Я уважительно склонил голову и произнес. «Спасибо тебе, Бермята. Я принимаю твоего сына мало в свою дружину. Пусть нас пока и немного, но это вопрос времени». Эта торжественная сцена сыграла нам на руку. Сразу трое парней из приглашенных гостей, родичи, невесты и женихов, попросились ко мне в отряд. Всех их я запомнил по соревнованиям. Не последние места заняли и были крепкими середнячками. Все молодые лет по 15-16. Одного звали возгарь, но все именовали его по прозвищу Окунь. За то, что у него были большие глаза на выкате. Второй откликался на Горыню. На гору и был похож. Такой здоровенный, хоть и молод еще был. Третий отрок по имени Тихомир был спокойным и рассудительным но совсем не тормозом, а очень даже сообразительным парнем. Я взглянул на Аудульфа, ища поддержки, и тот кивнул мне. «Бери, толковые дринги!» Норик опять улыбался во весь рот. «А я их поднатаскаю!» Пришлось поговорить с их отцами, старшими в родах, чтобы получить их согласие. Все видели, чего мы стоим как воины, и слышали рассказ Бермяты о нашей схватке с викингами, поэтому возражений не последовало. Малс бегал в кладовую за клинками из моей доли, и я торжественно вручил их своим новым утракам, приняв взамен клятву верности. Вот так неожиданно для себя я стал хевдингом с небольшим, но крепким отрядом из семи бойцов. Бермета на радостях выкатил еще три бочонка пива и предложил это дело отметить, что мы все и сделали с большим энтузиазмом.